Глава девятая. Как там головнин, устало опустившись в кресло напротив стола Орлова, спросил Гуров. Нормально, у него шкура дубленая, усмехнулся Петр, продолжая что-то искать в ноутбуке. Операцию ему сделали. Пулю извлекли. Говорят, что изображает бессознательное состояние, но я решил, что пусть пока развлекается. Он явно подумать хочет, как ему дальше быть. Из Самары сообщили, что три эпизода готовы ему предъявить по делам, похожим на наши. У нас убийство рабочего Андреева и три нападения на работников полиции при исполнении ими служебных обязанностей. Это минимум. Головнина можно на сутки оставить в покое. Ему экстренное потрошение. Противопоказано. Он же начнет кричать, что его пытают, а он раненый. Надо создать такие условия для него, чтобы он сам захотел сотрудничать, чтобы избежать пожизненного. — Нам Шаров нужен, — покачал Гуров головой. — Ох, как нужен! Я как раз тебе и ищу одно занимательное видео. — Ага, вот, нашел. Смотри. Орлов повернул ноутбук так, чтобы Гуров видел экран. Запись была не самого лучшего качества, но узнать Зотова и самого Шарова было довольно просто. Они сидели на лавке у какого-то пруда неподалеку от автомобильной парковки. Скорее всего, какой-то загородный клуб. Зотов был очень зол, он активно жестикулировал, а Шаров молчал, насупившись. Что-то не выглядел он раскаявшимся. Запись вел кто-то из оперативников наружного наблюдения. Направленным микрофоном даже записали звук. Он немного шелестел от ветренной погоды, но практически все слова можно было разобрать. Ты что творишь, Андрей? Ты в Ментовке работал? Ты вообще соображаешь, как они умеют землю рыть? Ты хоть раз пришел посоветоваться? Ты мне все обещал, что решишь вопрос, урегулируешь, замнешь, переговоришь с людьми. А теперь я что узнаю? Ты набрал каких-то гопников, уголовную братву, и они терроризируют всех вокруг. Ты что? С 90-ми наше время перепутал или возомнил себя на диком западе? У них доказательств нет. Все чисто, Александр Павлович, возразил Шаров. «Что-то я сомневаюсь, что нет доказательств. Это Москва, милок. Тут другие менты работают. Тут тебе никто не позволит творить такие дела. Ты что, и в Самаре так решал дела?» «Не, там народ сговорчивый был», — хладнокровно соврал Шаров. «Это тут коса на камень нашла. А что вы возмущаетесь? Вы свое получили, деньги у вас. А это все так, мелочь. Орлов повернул к себе ноутбук и остановил запись. Подперев щеку кулаком, он стал комментировать. «Дальше там все в таком же духе. Мало фактического материала и много эмоций. Но главное не это. Главное то, что есть подтверждение, что они знакомы. Что Зотов был заказчиком Ушарова, а тот решал проблемы Зотова руками уголовников». Так что уголовное дело возбуждено. Показания Бабушкина – показания Головнина. А он заговорит. Не сегодня, так завтра. Куда он денется? Показания Сотниковой и ее соседки Поволжина. Показания жены Михеева. Ведь она же начинала давать таблетки, которые привозил Шаров. И мужу стало хуже. «Нужна эксгумация тела», – подсказал Гуров. Мы это со следователем обсуждали. Будет эксгумация. Но теперь еще один из главных моментов. Теперь можно вести к нам Горбунова и снимать показания. Давай-ка ты сам подготовь его, Лев Иванович. Ты это умеешь. Ты умеешь лучше всех нас разговаривать с людьми. Первым делом Гуров отправился в Волжина. Здесь был полный порядок. И Эльвиру Сотникову и ее соседку Ольгу охраняли ОМОНовцы, переодетые в гражданскую одежду, чтобы не привлекать чужого внимания, если кто-то увидит их со стороны. Сначала сыщик зашел к Ольге, теперь уже обычным способом, через дверь. Женщина обрадовалась новому лицу и возможному источнику информации. Надо понимать, что ОМОНовцы с ней не особенно разговаривали и о ходе расследования ничего сообщить не могли. И сутками находясь между тремя молчаливыми вооруженными охранниками, Ольга, конечно, быстро начала хандрить. «Ну, как ваши дела?» – спросил Гуров, поднявшись к женщине на второй этаж. «Какие могут быть дела?» – махнула Ольга рукой разрешили мне с вашей подачи работу на удаленке в домашних условиях а работать я продуктивно не могу вся на нервах вся в переживаниях думаете такое легко забыть думаю что нелегко улыбнулся сыщик и думаю что чувство мести которое вы хотите испытать должно вносить в ваш скучный быт во время вынужденного заточения приятные эмоции да уж отмахнулась женщина. «А как там вообще движется?» «Движется нормально, с нормальной скоростью. Мы вас тут охраняем потому, что вы нежелательный свидетель. Все преступники выявлены, вина каждого очевидна, никто от ареста не ушел. Еще немного, и вы будете свободным человеком. Я еще немножко хочу перестраховаться, чтобы не подвергать вас снова таким испытаниям». «А Элла как? Вы ее арестовали тоже?» «С Эллой все не так просто, Оля!» – развел руками Гуров. «Давайте чайку, что ли, попьем, а заодно и поговорим». Они спустились на первый этаж, где у женщины располагалась кухня. Она же столовая и она же гостиная. Они сидели за столом напротив окна в сад и разговаривали. Гуров, не вдаваясь в детали, говорил Ольге, что ее подруга помогала преступникам, еще не зная, что они преступники. Понимаете, они ее запугали. Она боялась и ничего не могла сделать. Все надеялась, что ее оставят в покое, так ей обещали. Но эти люди никого не оставляют в покое, пока не выжмут из него пользу до последней капли. Вы, Оля, зла не держите на Эллу, Она вам зла не желала, да она и не знала, что вы тоже попали в переплет из-за нее. «Я вам верю, Лев Иванович», – кивнула женщина. «Верю, потому что вы жизнью рисковали, спасая меня. Я слышала выстрелы. Вон они, дырки, на втором этаже, в стенах. Наверное, вы правы. Вам же лучше знать, вы в курсе всех событий и про нас всех в курсе. Конечно, в чем Элку винить?» «Ее жалеть надо. Через такое прошла. А ее не посадят?» «Я не судья, Оля. Но мой опыт подсказывает, что человека, раскаявшегося, активно помогающего следствию, всегда пытаются понять. Видно же, что человек внутри сам себя уже давно наказал. Не знаю, какое решение примет суд, но всегда он принимал взвешенное и гуманное решение». Есть преступник, который все делал из корыстных соображений, умышленно. А есть люди, которые попали под влияние, увлеклись. А есть такие, как Элла, кого заставили, запугали. Человек не виноват, что он родился слабым. Я хотел вас попросить, чтобы вы все же на суде, где будете выступать в качестве свидетеля и пострадавшего, все рассказали про Эллу, что знаете. «Это не предательство. Вы ей этим поможете. Подтвердите то положение, в котором она оказалась не по своей вине». «Хорошо, Лев Иванович. Я к ней тоже отнесусь по-человечески. Чего мне теперь на нее сердиться?» «Ну вот и славно!» Гуров похлопал Ольгу по руке и поднялся. «Спасибо за чай, а мне пора. Служба». Чтобы не лезть опять через забор, Гурову пришлось объехать половину улицы, чтобы оказаться у ворот дома Сотниковой. Он остановил машину, вышел и снова ощутил то же волнение, что и той ночью, когда здесь ранили Безрукова, когда ему пришлось догонять Головнина, а потом, в конце концов, прострелить ему ногу. Как рассказал Тимофей, Элла повела себя мужественно. Ее трясло от страха, она прекрасно понимала, что этот человек пришел ее убить, а полицейские ее спасли. И она галстуком Безрукова перетянула его ногу у самого паха, останавливая кровь, а потом кипой стерильных салфеток закрывала его рану на ноге, потому что перевязать полицейского было нечем. Безруков сам вызвал скорую, но первым делом позвонил к себе в отдел и попросил помощи. Первый же дежурный экипаж свернул с шоссе и нашел Гурова и преступника. Они определили их положение по вспышкам выстрелов в ночной темноте. Элла встретила Гурова в прихожей, выглядывая из-за плеча ОМОНовца, открывшего сыщику дверь. Она волновалась, покусывала губы и все не решалась задавать вопросы, которые задать ей очень хотелось. Гуров заговорил первым. «Волнение в сторону, Эльвира Николаевна. Все нормально. Почти все арестованы и дают показания. Я был у вас на работе. Вот вам распечатка приказа». Гуров полез в карман и достал сложенный в несколько раз лист бумаги. «За успехи в работе руководство вашей фирмы премировало вас дополнительным отпуском, так что сидите дома легально. А мальчик этот Тимофей». «Все хорошо, кость не задета, просто проникающее ранение мягких тканей. Через пару недель будет бегать, как и раньше. Вам спасибо, что вы ему помогли. А преступника, который нас с вами тут караулил, я догнал. Он арестован и сидит в следственном изоляторе». Лев Иванович. Элла сжала руки на груди и посмотрела на сыщика с мольбой. «Все знаю, все понимаю, Элла» заверил Гуров женщину. «Мой вам самый важный совет – говорить следователю, а потом и на суде, всю правду, какой бы она ни была. У вас есть основания ожидать снисхождения. Вас заставили угрозами помогать преступникам. Вы не знали, что они убивают людей. Вы думали, что просто оказываете влияние и добываете информацию». Вы невольный помощник преступников, а это, знаете ли, трактовать можно по-разному. Чтобы следователь и суд трактовали однозначно правильно, вы должны говорить только правду. Боялись? Да. Знали, что поступаете нехорошо? Да. Но к убийствам вы не имеете никакого отношения, и доказать обратное никто не сможет. «С судьи вы получите только честным признанием всего, что было. Понимаете?» Заручившись горячим обещанием все сделать так, как он советовал, Гуров отправился в лагерь «Страна чудес». Несмотря на то, что они с Горбуновым обо всем договорились, Гуров все же сделал скидку на нервное состояние заведующего столовой. За ним приглядывали. И если бы Горбунов сделал попытку скрыться, Гурова об этом мгновенно бы известили, а Горбунова задержали. Трудно потом было бы доказывать его раскаяние, но в таком состоянии, в котором пребывал мужчина, он был способен на все. Это Гуров тоже понимал, но арестовывать сейчас Горбунова было нельзя, опасно. Сразу же стало бы понятно любому члену бандитской группировки Шарова, что вина Горбунова доказана. Доказано, что Смирнов погиб не в результате несчастного случая, а убит. Когда заведующий столовой увидел Гурова, в его глазах сыщик уловил такое напряжение, что даже испугался за этого человека. Горбунов медленно опустился на табурет. «Все нормально, Александр Николаевич», – поспешил успокоить мужчину Гуров. «Не волнуйтесь, я обещал вам, что вы увидите сына. Сейчас и поедем с вами». Горбунов засуетился, принялся собираться. Какая-то энергия проснулась в этом человеке, решимость. Он открыл платяной шкаф, замер, а потом повернулся к сыщику. «Я же сюда не вернусь, Лев Иванович». Спросил он спокойно. «Я правильно понимаю». «Правильно, Александр Николаевич», – кивнул Гуров. «Вы же умный человек. Вы понимаете, что должны сделать все, чтобы защитить своего сына. Без вас он пропадет». «Да, да, вы правы». Горбунов задумчиво посмотрел на свои вещи. «Я сейчас слишком опасен, но я вам верю». Всю дорогу до психиатрической лечебницы они молчали. Гуров думал о судьбе этого человека, о том, как может сложиться его жизнь, жизнь его сына. А Горбунов, наверное, просто прощался со свободой, наслаждался последними ее минутами. Нельзя убить человека и остаться на свободе. Убийство было умышленное, он его готовил. Не фактически, а юридически. Ему велели убить, и он думал, как это сделать. И сделал. Неоспоримый факт для суда. Бедный Дима! Как он здесь будет все эти годы? Поймет ли, что отец совершил все возможное и даже невозможное ради него? Машина въехала во двор, и шлагбаум сразу опустился. Гурова здесь знали и ждали его вместе с отцом Дмитрия. Палата, в которой содержался юноша, отличалась от тюремной камеры всем, была комфортной и уютной. Единственное, что создавало все же иллюзию заключения – железная дверь и небольшой люк в ней, и камера наблюдения под потолком. «Папа!» – бледный юноша поднялся с кровати, когда открылась дверь. «А ведь паренек многое понял», – подумал Гуров. «Вон, как на отца смотрит». «Вопрос, хватит ли у него силы воли, чтобы начать новую жизнь?» Отец шагнул к сыну, и они обнялись. Не порывисто и крепко, по-мужски, а очень мягко. «Папа, прости», — заговорил Дима. «Это все из-за меня. Я больше не хочу так и не буду. Поверь, пап, я многое понял». Ты из-за меня всю жизнь мучился, выручал меня. Я теперь сам буду за себя стараться. Он еще не знает, что натворил его отец. И натворил из-за него, подумал Гуров и отошел к окну. Оставлять отца с сыном наедине он не имел права, но смотреть на них не стоило. Пусть хоть видимость останется, что они вдвоем. Прошло 15 минут. И Гурову пришлось сказать «пора». Горбунов сразу решительно поднялся на ноги, потрепал с улыбкой сына по голове и сказал, что теперь он взрослый мужчина и должен совершать взрослые поступки. Остались позади коридоры, Гуров и Горбунов вышли на улицу, и тут мужчина остановился, сделав глубокий вдох весеннего воздуха. Тенистый парк, аллеи с лавочками, рядом строился второй корпус клиники. Тишина, даже на строительной площадке тишина, по причине выходного дня. Солнечный, яркий выходной день, а для Горбунова это последний день свободы. Чтобы не смущать мужчину, Гуров спустился на ступеньку ниже и отвернулся. Что-то блеснуло в окне второго этажа, и Гуров сразу понял, что это могло быть. Если бы он стоял рядом с Горбуновым, то, наверное, закрыл бы его собой. Но сейчас сыщик успел только схватить Горбунова за ноги и свалить его на ступени. Сухо щелкнул в тишине двора выстрел оружия с глушителем. Пуля ударилась в ступени. Выхватив пистолет, Гуров двумя руками поднял его на уровень глаз и дважды выстрелил в пустой оконный проем, откуда стрелял человек. «Быстро в здание! Назад!» – крикнул он, продолжая смотреть на окна недостроенного здания поверх ствола пистолета. И только когда за спиной Горбунова закрылась дверь, Гуров побежал на стройплощадку. «На выстрелы сейчас выбегут дежурящие в здании полицейские. Горбунов скажет, что произошло. Но на это уйдут драгоценные минуты». Сыщик забежал на первый этаж через большой дверной проем и остановился, прислушиваясь. «А ведь я правильно сделал. Я молодец, что успел забрать Горбунова из лагеря. Там бы его точно застрелили». «Успел», — мельком подумал сыщик. Наверху под чьей-то ногой хрустнул битый кирпич, и Гуров бросился к лестнице. Он продолжал держать оружие на уровне глаз и стал подниматься по лестнице боком. Вот и лестничная площадка с небольшим холлом. Из холла ведут три дверных проема в разные помещения. Левая наверняка тянется через все здание до следующей лестницы». Одному трудно, неудобно и опасно, но деваться некуда, и эту работу придется сделать. Главное, не оставлять за спиной непроверенного пространства. В здании тишина, но это ненадолго. Как только ребята из охраны выбегут, придется сориентировать их. Он стал смещаться вправо, пытаясь все пространство перед собой держать в поле зрения. Вот и дверной проем в кирпичной неотделанной стене. Одно движение, быстрый взгляд внутрь и снова назад. Есть винтовка с глушителем, стоит у стены. Отсюда стрелял, второй попытки делать не стал, понял, что для него это опасно. Вторая комната. Уста. И тут на улице послышались голоса. Кто-то командовал, отправляя людей к зданию, к заднему крыльцу. Гуров подбежал к окну и крикнул старшему смены. «Давайте ко второй лестнице. Он пока где-то на втором этаже. Стрелять только по ногам. Вон он!» Гаркнул кто-то из полицейских и показал рукой в сторону. Гуров уже слышал топот ног, хруст гравия, потом что-то большое с грохотом упало. Сыщик побежал на звук, все же опасаясь, что этот шум был обманом. «А если их тут двое?» Здравый смысл подсказывал, что второго киллера быть не может, но Гуров все же проверял каждую комнату второго этажа со всеми мерами предосторожности. В здании никого не было, несколько полицейских проверили оба этажа, а через несколько минут во двор въехала дежурная машина ГУВД с опергруппой. Первым из машины выбежал кинолог с собакой. Гуров подозвал полицейского, который видел убегающего киллера. «Опишите, как он выглядел», – попросил сыщик, пряча пистолет в кобуру. «Да я его только со спины видел, товарищ полковник», – признался полицейский. «Рост выше среднего, как показалось, широкоплечий, стрижка короткая, под ежик, волосы чуть сединой тронуты, а одет...» «Джинсы обычные, синие, чуть потертые, куртка летняя, синяя, чуть ниже пояса». «Все? Никаких больше примет? Обувь, походка?» Обувь не успел разглядеть. «А, вот еще, товарищ полковник. У него пола куртки отвернулась. Я заметил, что подкладка светлая, светло-серая». «Кроссовки на нем», – сказал подошедший эксперт из оперативной группы. «Новые, без ярко выраженных индивидуальных дефектов подошвы». «Ладно». Гуров подошел к оперативнику уголовного розыска, приехавшему с группой. «Я попрошу вас забрать в управление гражданина Горбунова, на которого только что было совершено покушение. В дежурной части вас встретит следователь, который ведет это дело. Передадите Горбунова ему». Гильза лежала на полу возле винтовки. Отпечатков пальцев, пригодных к идентификации на оружии, не обнаружилось. Скорее всего, киллер работал в перчатках. Собака след взяла, но довела кинолога только до дороги, где преступник, видимо, сел в машину. Камер видеонаблюдения в округе не оказалось. Номер машины вряд ли кто заметил и стал запоминать. Гуров набрал номер Орлова. «Потише, пожалуйста!» На кого-то прикрикнул в кабинете Орлов. Потом снова заговорил с Гуровым. «Ну, что у тебя, Лев Иванович?» «Накосячил, Лев Иванович, но все вроде бы обошлось», проворчал Гуров. «Извини, Петр». «Ну-ка, что стряслось?» Потребовал Орлов, а потом, прикрыв трубку рукой, велел кому-то покинуть кабинет. «Я забрал Горбунова из лагеря, а по пути хотел устроить ему прощание с сыном в клинике. Пойми, Петр». Я не мог этого не сделать. Я обещал. Это причина, по которой Горбунов будет давать показания. Ну, заехал и заехал. И что? Голос Орлова стал зловеще настороженным. В Горбунова стреляли, но все обошлось. Киллера задержать не удалось. Сейчас на территории клиники работает опергруппа ГУВД. Да уж, пробормотал Орлов. Считай, что повезло тебе. Кто стрелял? Установить удалось? Есть предположение? Один из полицейских из смены, которая несла службу в клинике, описал человека со спины. Я полагаю, что это был Шаров. Тем более, что Шарову выгоднее всего убирать свидетелей. Без показаний Горбунова вся история с гибелью Максима Смирнова не более чем несчастный случай. Отправь Горбунова с опергруппой в управление. «Я позвоню, чтобы его приняли, и туда выехал следователь. Это все?» «Нет, Петр, не все. Шаров убьет Зотова. Ему терять нечего. А на Зотова можно многое свалить или, наоборот, откреститься от него. Он не знает, что у нас есть доказательства преступной связи. А еще Зотов, когда мы его прижмем...» сдаст Шарова с потрохами и будет держаться позиции, что ничего не знал о методах, которыми пользовался бывший майор Шаров. «Черт, если ты, как всегда, прав, то дела наши плохи!» – взорвался Орлов. «Где сейчас может быть Зотов? Позвони ему в офис, позвони на стройплощадку, на городскую квартиру и в загородный дом. Я постараюсь найти его по телефону, который он мне дал сам во время знакомства». Или через Сотникову. Она может знать, где он бывает, где обедает. И еще, Петр, пусть наш спецназ пришлет пару снайперов. Пусть будут готовы выехать на место по моему звонку. И все-таки положение спасла именно Эльвира Сотникова. В самый последний момент она вспомнила про рыбзавод номер один. «Лев Иванович, я вспомнила!» Как только Гуров взял телефон, взорвалась женщина. «Я забыла, а теперь вспомнила. Зотов возит туда самых важных гостей или женщин. Наша фирма готовит документы по совместному проекту Зотова и одной питерской дамы. Я не помню ее фамилии. Они сегодня встречаются. Думаю, что обязательно там». «К лешему ее фамилию!» – прервал словесный поток сыщик. «Куда он ее повезет? Что это за место?» И тут Элла стала с восторгом рассказывать про каскад прудов, в котором местный фермер разводит форель. И название для своего хозяйства он придумал помпезное – «Рыбзавод номер один». Только что пойманная и зажаренная форель была удивительно вкусным блюдом и недешевым а уж в сочетании с хорошим вином, овощами из своего же хозяйства. В общем, место это было привлекательным. Каждый столик не просто столик, а небольшая беседка, увитая плетущимися розами, и из каждой беседки прекрасный вид на пруды и заросшие ивами берега. Гуров погнал машину к прудам, а сам уже представлял в голове, какая прекрасная мишень, Человек, сидящий за столом в отдельной беседке, а вокруг ни тебе дачных строений, ни городской застройки, ни действующих производственных ландшафтов. Выбирай любое место и стреляй. Набрав номер Орлова, Гуров продиктовал адрес и ориентиры, сообщив, что на месте он будет через 20 минут. «Ты хоть до него дозвонился?» На всякий случай спросил Орлов. «Дозвонился» буркнул Гуров. Он ответил, заявил, что у него важная встреча, и чтобы я позвонил, как и договаривались в конце недели. Я и добавить больше ничего не успел. Я хотел еще раз позвонить, смс отправить с предупреждением, но Зотов просто отключил телефон. Вдали показались пруды, а потом Гуров свернул возле указателя на фермерское хозяйство. Он уже прикидывал план своих действий. «Пока я бегу к беседке, где он сидит и наслаждается свежей форелью, мне придется определить наиболее вероятное место нахождения стрелка, потому что придется свалить Зотова на пол и прикрываться хоть столом, хоть чем, если там столы, конечно, не вкопаны ножками в землю. Пока приедет спецназ, пока кружит и начнет прочесывание». Пока снайперы займут позиции и будут в оптику просматривать все кусты и заросли ивника, мне придется лежать на зотове и объяснять ему, кто я такой и что мне от него нужно. А заодно и то, чего от него нужно Шарову. Вырастил, скормил монстра на своей груди. Думал, все ему преданы и погроб жизни благодарны. Нет, дружок. «Есть люди с вывихнутой психикой, которые хотят править миром, пусть и негласно, да еще и за твой счет, за твои денежки, невидимка первый». Так, кажется, в романии у Герберта Уэллса. Въехав под вывеску фермерского хозяйства, Гуров свернул сначала на парковку и тут же увидел машину Зотова. «Ну, хоть тут немного повезло», — подумал сыщик. Беседок было штук десять, и стояли они в живописном беспорядке по берегу прудов. Еще с десяток беседок ютились левее, в низинке. Видимо, там совершенно иная тема отдыха, да и беседки там были пусты. Оглядевшись по сторонам, Гуров так и не увидел, кого бы расспросить про Зотова. Личность известная, здесь частый гость, могут и знать. Можно в бинокль рассматривать беседки, но из-за розового плетения он не видел и половины людей. Даже не знал, во всех ли беседках обедают гости. Можно взять бинокль из бардачка, но это потеря времени. «Вам помочь?» К машине подошел охранник с эмблемой какого-то предприятия и без кобуры. «Этот не помощник», — подумал Гуров. Он показал на машину Зотова и спросил. «Вы знаете этого человека? В какой он беседке сейчас обедает?» «Простите, но такого рода информацию я не уполномочен вам предоставлять. Я же не знаю, может быть, этот человек не хочет с вами общаться». «Захочет», — пообещал Гуров и, захлопнув дверь машины, резко тронулся с места. Через две секунды он снес бампером легкий шлагбаум, который препятствовал въезду машин на территорию отдыха. Точнее, даже не препятствовал, а просто обозначал границы территории. Охранник что-то кричал и бежал следом, размахивая руками. Откуда-то выбежал оторопевший мужчина в костюме, возможно, администратор, а может и хозяин. Две девушки в белых передниках с подносами – Быстро перебежали путь перед машиной, лишь бы никого не задавить, подумал сыщик, а сам прикидывал. Откуда может стрелять Шаров? Как легко он бросил снайперскую винтовку в клинике. Значит, есть еще одна. Откуда такой арсенал? Вот вам и пища для размышлений, товарищи полицейские. Ищите еще загадочные убийства из снайперских винтовок. Нераскрытые ищите. Вот откуда могут у них ноги расти. Если у человека на руках две винтовки с оптикой, то реальнее всего он решил еще и на заказных убийствах деньги зарабатывать. «Шаров, у тебя совсем крыша поехала? Ты же не на Сицилии!» Вон оттуда, справа из лесочка, он и будет стрелять. Крайние деревья всего в 400 метрах, не больше. Гуров свернул направо, уже думая, что ехать надо к лесу и перехватывать Шарова, попытаться спугнуть его. Но тут он увидел Зотова. Бизнесмен с бокалом в руке поднялся из кресла и стоял в беседке у самого входа, пытаясь понять, что происходит. Что за шум в этом тихом и уютном местечке? Гуров вдавил педаль газа в пол и резко развернулся на машине, поставив ее между беседкой и лесом. Хоть какая-то защита. Когда Гуров выскочил из машины, Зотов его сразу узнал, сколько всего пронеслось мыслей, оставивших свой след на лице этого человека. Он помнил волшебника Льва Гурова по его визитке. Прав был сыщик. Такие вещи запоминаются. Зотов вспомнил сегодняшний непонятный и настырный звонок Гурова ему на телефон, после чего он просто отключил мобильный. Разумеется, у Зотова был еще один телефон или две симки в одном. Без связи он не остался. И сейчас в глазах Зотова был испуг. Кто этот человек? который явно врал ему, как теперь стало понятно про инвестиции, что ему нужно, почему он нагло влетел на машине, на территорию, не боясь никого. «На землю!» – заорал Гуров, влетая в беседку. Зотов от неожиданности отшатнулся, и тут же в деревянный столб беседки возле его головы ударила пуля. Щепка отлетела и попала бизнесмену в щеку. Выронив бокал, он схватился за лицо, увидел кровь на пальцах и тут же, подвизг его гости которая прижалась к дальнему столбу беседки, Гуров повалил Зотова на деревянный пол беседки. «Лежите, я вам говорю, лежите!» – зарычал сыщик, наваливаясь на Зотова всем телом и с трудом борясь с его сопротивлением. «Я из полиции! Лежите! Он же убьет вас!» «Кто?» Что происходит? Хрипел и отбивался Зотов, а в ушах стоял истошный женский крик. «Шаров вас убьет! У него снайперская винтовка, и он, вон в том лесу, вы что, совсем ничего не понимаете? Не понимаете, с кем вы связались? Он же гору трупов наворотил уже! И как вы будете оправдываться, что вы ничего не знали? Ничего не знаю!» «Никакого Шарова я не знаю!» – забубнил Зотов, но все же не предпринял попыток спихнуть с себя Гурова и встать в полный рост. Телефон зазвонил в кармане, и Гуров поднялся только на одно колено, чтобы не маячить и не искушать стрелка. «Лев, снайперы на позициях!» – раздался голос Орлова. «Где Шаров? Ты что, сюда приехал?» – удивился сыщик, но потом переключился на деловой разговор. «Лесок, видишь, на западе от беседок на берегу прудов? Он там, уже выстрелил, но не попал». «Есть, снайперы пасут, лесок», – тут же ответил Орлов. В телефоне отчетливо были слышны переговоры по радио. «Лежи и не дергайся. Я сейчас ОМОНовцев пошлю, чтобы они обошли лес и отсекли Шарова от дороги. Он наверняка на машине». «Хорошо. Я понял, Петр». Устало произнес Гуров и повернулся к женщине. «Уважаемая, перестаньте, пожалуйста, визжать. Я из полиции спасаю вашего друга и партнера. На него готовилось покушение, но мы его предотвратили». Женщина замолчала. «Так-то лучше и тише», – решил Гуров. «Теперь вообще порядок. Сейчас Шарова возьмут, и они закроют это дело». Дальше пусть работает следственный комитет, но тут случилось непредвиденное. То ли у Зотова сдали нервы, то ли для него полиция была опаснее и страшнее, чем бывший подельник. А может быть, он просто решил поскорее добраться до своего адвоката. Гуров не успел даже двинуться, как Зотов вскочил на ноги, оттолкнул его и бросился в сторону автомобильной парковки. Наверняка эта выходка жертвы была полной неожиданностью и для киллера. Возможно, киллер попытался бы скрыться, раз не повезло сразу ликвидировать Зотова. Но тут перед ним открылись новые возможности. Гуров решил, что Шаров такой возможности не упустит. Да еще если получится убить Зотова, имитировав дорожно-транспортное происшествие. Догонять Зотова бессмысленно, все равно не успеть. И тогда сыщик бросился к своей машине. Когда Гуров выезжал с территории мимо сломанного шлагбаума, Зотов уже мчался к шоссе, сворачивая влево. «Идиот!» – обругал его мысленно сыщик. «Ты же едешь как раз навстречу своему убийце!» Несколько ОМОНовцев отскочили с дороги. Один из них, активно жестикулируя, что-то кричал своим товарищам то ли ругал, то ли приказ отдавал. Неважно. Орлов здесь. Он все поймет правильно и подстрахует меня. Он догадается, что произошло. Машина у Зотова была мощнее, чем у Гурова. Но зато сыщик лучше умел водить. И пока Зотов на обгонах терял время и перестраивался, Гуров плавно и методично сокращал расстояние. Теперь бы понять, в какой машине Шаров когда тот включится в гонку. Они уже проехали лес, где могла ждать машина киллера, и Гуров увидел его. Мощная черная Ауди с затемненными стеклами и заляпанными грязью номерами. Эта машина перестроилась из общего потока автомобилей и как приклеенная шла теперь за азотовым. Впереди машины стали сбрасывать скорость у въезда в населенный пункт. Зотов резко прибавил скорость, подрезал какую-то легковушку и ушел вправо на развязку. Черная Ауди бросилась следом. Какая-то газель резко вильнула от опасного сближения и врезалась в отбойник. Гуров едва не проскочил поворот, все-таки не задев остановившуюся газель. Теперь они неслись по пустой трассе втроем. Изредка попадались встречные машины и ни одной попутной. «Эх, Петр, а я рассчитывал, что ты включишься в эту гонку», с сожалением подумал Гуров и прибавил скорости. Он достал из кобуры пистолет, снял его с предохранителя. План был простым и надежным – подойти поближе к Ауди и прострелить ей заднее колесо не передняя, потому что в этом случае машина перевернется и костей не соберешь. Задняя пробитая заставит ее повилять, но опытный водитель в состоянии удержать ее от перевертывания. Вот только удастся ли самому Гурову в этой ситуации сманеврировать и уйти от столкновения с машиной Шарова, потерявшей управление? Стрелять только в упор. «С большого расстояния можно и не попасть или промахнуться и задеть водителя, бензобак, двигатель машины». И тут над головой прошел вертолет. Он пронесся на небольшой высоте вперед, потом развернулся и ушел в сторону. Звук не исчез. «Значит, вертолет идет параллельным курсом, не теряя из вида все три машины». «Хорошо» хоть какая-то помощь в случае чего. Но теперь можно и не стрелять, ведь в вертолете наверняка ОМОНовцы и Шарова могут взять в любой момент. Стоит ему только остановиться или бросить машину. Хотя если у него полный бак, то километров на 600 ему бензина хватит. А у меня не хватит. Вдруг вспомнил Гуров и глянул на приборы. Чуть меньше половины бака. «Ах, как же я так не доглядел! Но я же не собирался гоняться за Шаровым по всем подмосковным дорогам!» Пока Гуров прикидывал, что он может сделать еще, как он может помешать Шарову, если тот решит стрелять в машину Зотова, в черной Ауди вдруг опустилось стекло с водительской стороны. Оттуда высунулась рука с пистолетом, и ствол оказался направлен назад. Опасно на такой скорости отворачиваться, но Шаров рискнул выстрелить в преследователя. И Гуров резко сбросил скорость, уходя с линии прицела. Но Шаров не убрал руки, а стал догонять Зотова. Будет стрелять в него. Гуров опустил оба стекла на своей машине и прижался к правой обочине, чтобы можно было хоть как-то более или менее прицельно стрелять в машину Шарова, идущую впереди перед ним. Взяв пистолет в левую руку, Гуров высунул голову из машины и выстрелил трижды по заднему левому колесу Шарова. Он нажал еще два раза на спусковой крючок, но тут под колеса попались плохо отремонтированные выбоины, и машина подскочила на большой скорости. Боясь потерять пистолет, Гуров тут же убрал руку в машину, бросив пистолет себе на колени. И тут случилось чудо. Он попал. Он сумел попасть, потому что увидел, как Ауди теряет скорость а потом вдруг резко, чуть не перевернувшись, сворачивает на второстепенную дорогу. Гуров проскочил поворот, затормозил и развернулся. Где Зотов было неважно, его догонят, Орлов его не выпустит. Вот и дорога. Гуров свернул, но Ауди, ушедшая далеко вперед, как-то странно виляла, а потом свернула на обочину и съехала в неглубокий кювет, почти уткнувшись передним бампером в молодые деревца. Гуров подъехал к машине, остановился, успев заглушить мотор и, выдернув ключ из замка зажигания, бросился к черной Ауди. Над ним прошел вертолет и скрылся за деревьями. Дверь машины оказалась открытой настежь. В машине никого не было и только несколько капель крови на сиденье. Я в него попал. «Машина не повреждена, а ранен сам Шаров», – догадался Гуров. «Только бы не смертельно. Терять такого обвиняемого, такого свидетеля нельзя. Хоть прямо в кустах делай ему переливание крови, на себе тащи в город, если придется. А что я торчу тут в полный рост?» – опомнился сыщик и присел за дверцей машины и тут же хлестнул пистолетный выстрел, и пуля со скрежетом прошила металл двери в нескольких сантиметрах от Гурова. «Теперь понятно, откуда он стреляет», решил сыщик и, обижав машину, присел за ее багажником. «Кричать Шарову, чтобы сдавался? А если он от чувства безысходности покончит с собой, пустит себе пулю в лоб? Так, кровь на сиденье у самого края, а не ближе к педалям, значит, левая рука, левое плечо и даже не нога. Опасно, если близко к сердцу, но крови на сиденье мало. Не опасно, взять будет легко, а вот попытаться убежать он может попробовать, но от потери крови быстро ослабеет, а это уже опасно. Рассчитав таким образом все возможные варианты развития событий, Гуров выскочил из-за машины и пробежал вправо под защиту деревьев несколько метров и встал за ствол березы. Слева раздался выстрел, но пуля ушла куда-то в сторону. Гуров успел высунуть из-за дерева голову и заметить руку с пистолетом. Шаров лежит за кустами. Стрелял он правой рукой, но кисть была в таком положении, что, судя по ней, стрелял Шаров почти лежа на спине. Гуров снова перебежал, но теперь левее. Шаров заволновался и попытался встать на колени. Гуров успел заметить между ветками, что левый рукав куртке преступника пропитан кровью. А у Шарова что-то случилось с пистолетом. Он вдруг начал дергать затвор, пытаясь даже помочь себе раненой рукой. И, воспользовавшись этой заминкой, Гуров бросился вперед. Шаров увидел его, услышал шум шагов слишком поздно, да и сделать он уже ничего не мог. Сыщик, как танк, прямо через кустарник, обрушился на Шарова всем телом и придавил его к земле, хватая кисть правой руки и выкручивая ее за спину. Шаров вскрикнул и тут же обмяк, как тряпка. Видимо, от страшной боли в раненой руке он потерял сознание. Когда машина Амона и Орлов на своей служебной машине остановились у обочины, Гуров уже выходил из леса, взвалив на спину грузное тело раненого Шарова. Идти было тяжело, но осознание, что он все же взял Шарова, пусть раненого, но взял, добавляло ликование. Ранение не смертельное, и Шаров будет отвечать за все, раньше или позже. После излечения. Теперь уже не так важно. Подбежавшие амоновцы приняли раненого и понесли к машине. Кто-то выскочил с большой сумкой с красным крестом на боку. Гуров оперся о капот своей машины и остановился, едва переводя дыхание. Орлов подошел к нему, внимательно осмотрел друга и, убедившись, что Гуров не ранен, похлопал его по плечу. Слушай, Петр! Гуров устало улыбнулся. «А я еще ничего, а? А ты все говоришь, что мне пора на пенсию, что пора на заслуженный отдых? Я тебе дам пенсию», – проворчал Орлов. «Мечтатель, я с кем работать останусь, так что лучше усвой себе, что с тебя бутылка Хеннесси». «Эх, вот ты загнул», – Гуров уставился на друга. «И это с какого же перепугу я тебе должен коньяк?» «А чтобы я Маше не рассказал о твоих приключениях и выходках!» «Ладно, давай я тебя обниму. Ты молодец, Лев. Спас ситуацию. Спасибо тебе!» Крючко, придерживая у груди пакет с личными вещами, поправлял медицинскую маску на лице. Ему строго-настрого запретили даже нос высовывать на улицу без маски. Лучше вообще не выходить. Еще пару недель полежать в постели, пока анализ крови и новый рентген не покажут, что все позади и с легкими все в порядке. «Давай, садись, Стас», – позвал Гуров. «Мне еще в лагерь ехать сегодня. Я Маше обещал». «Так там что, еще не все закончилось?» — насторожился Крючко. «Все, все там в порядке», — улыбнулся Гуров. «Изотова арестовали прямо в зале суда. А в лагерь мне надо потому, что Маша просила отвезти к открытию свою подругу, у которой там дочка волонтером была, а теперь осталась вожатой. Ох, Лев, боюсь я прям тебя отпускать в эти лагеря. Ты как съездишь, так сразу трупы находишь». Крючко поднял обе руки, как будто сдавался. Все, молчу, неудачная шутка. Ну, теперь можно и пошутить, кивнул Гуров, садясь за руль. Например, Петр своей властью поощрил меня краткосрочным отпуском, сказал, Крючко выздоровеет и поработает за двоих, а тебе, Лев Иванович, надо на море, на горячий песок и под южное солнце. «Бросишь старого друга, да?» Хитро посмотрел на него Кричко. «Так я тебе и поверил». Лев Гуров сидел за рулем своего автомобиля, лениво смотря на дорогу впереди. Подруга Марии, Любовь Сергеевна Овчинникова, болтала всю дорогу без умолку. Она рада, что дочка все лето будет с детьми в лагере, а не в городе, ведь в лагере так хорошо и спокойно. Гуров кивал, соглашаясь, а сам больше любовался свежей зеленью сошедшихся над дорогой крон деревьев. Лето, казалось, вступило в свои права еще в конце мая, и теперь, в начале июня, солнце великодушно обнимало землю своими теплыми лучами. Дорога уходила вдаль, обрамленная зелеными насаждениями и цветущими полями. Внезапно Гуров заметил в зеркале заднего вида приближающуюся колонну автобусов. Он сбавил скорость и прижался к обочине, пропуская колонну с машиной ГИБДД во главе. Автобусы мчались быстрее, чем он мог себе представить, а наклеенные на них яркие эмблемы детских оздоровительных лагерей играли всеми цветами радуги. Когда первый автобус обогнал его, Лев Иванович мельком успел разглядеть веселые лица детей, прижавшихся к стеклам. Они махали руками, радостно переговариваясь. Сердце невольно наполнилось теплотой, и в памяти всплыли собственные детские воспоминания о лагере. «Какое же это было удивительное время!» – подумал он, прищурившись от солнечных бликов. Лето в детстве казалось бесконечным, и каждый день был наполнен приключениями и открытиями. Лагерь – это всегда новые друзья, ночные посиделки у костра и звонкий смех, который разносился далеко в ночное небо. Это была пора беззаботности, когда мир вокруг был добрым и простым, а будущее – светлым и захватывающим. Лев Иванович не переставал удивляться тому, как отголоски этих детских переживаний все еще могут пробуждать в нем чувство счастья и легкости. Все эти мысли пронеслись у него в голове, пока автобусы один за другим обгоняли его машину. И с каждым из них ему казалось, что немного этого летнего волшебства прикасалось и к нему, возвращая в то безоблачное, и счастливое время. Он был благодарен этим детям, своему собственному детству и самому лету за то, что они сохраняли в нем способность видеть радость в самых простых вещах. И не осталось мрачных воспоминаний, связанных с этими лагерями, в которых он провел столько времени, разгадывая загадки странных смертей. Он догнал автобусы, когда они уже въехали на территорию лагеря «Страна чудес». Солнце ярко светило, озаряя дорогу к оздоровительному лагерю, где дети с волнением и ожиданием смотрели из окон автобусов. Как только автобусы остановились, дверь распахнулась, и из салона с восторженными криками выбежали мальчишки и девчонки. Их лица светились от радости и любопытства. Впереди была целая смена приключений, новых друзей и незабываемых впечатлений. Обочину, обрамленную соснами подъездного пути, заполнили вожатые в ярких футболках, машущие руками и приветствующие новоприбывших. По их улыбкам, счастливо озарившим лица, можно было догадаться, что они были не менее взволнованы и рады встречи с малознакомыми подопечными, которые дожидались их на пороге. Воздух звенел звуками радостного смеха и оживленного разговора, словно сам лагерь оживал, наполняясь новым подъемом. Дети с интересом разглядывали территорию, современные корпуса, зеленые поляны и озеро, которое искрилось за густыми рядами стройных деревьев. Каждый вожатый уже ожидал свою группу, готовый провести экскурсию и познакомить ребят с волшебным миром, который окружал их. На лицах воспитанников отражалось нетерпение, скорее хотелось исследовать все вокруг, погрузившись в летнюю сказку. «Вон моя Настенька!» – показывала рукой Любовь Сергеевна. «Видите, Лев Иванович, вон она!» С этого момента у молодых вожатых и у прибывших детей началась их первая незабываемая смена в новом лагере, полная удивительных знакомств и открытий. Впереди было столько возможностей для игр, соревнований, что ни в одном из детских сердечек не оставалось места для скуки или сомнений. Они точно знали, что это лето подарит им что-то особенное, что останется с ними. На долгие годы. Пока Любовь Сергеевна убежала к своей дочери, Гуров вышел из машины и встал в тени березки. Неожиданно в кармане завибрировал телефон. Звонила Маша. «Ты еще в лагере?» – спросила жена. «Когда вернешься?» Авчинникова же не собиралась туда на весь день». «Да скоро вернусь», – пообещал Гуров. «Мы же к Стасу собирались на шашлыки». «Подожди ты о шашлыках». Даже по телефону стало понятно, что Мария нахмурилась. «Я тут складывала твои два костюма, которые ты умудрился испачкать за две недели, чтобы отвести в химчистку. Ты не мог бы мне сказать, что за странная дырка в правом кармане твоего пиджака. И главное, не в подкладке, а прямо из кармана наружу». Гуров почесал в затылке. «Как же это он забыл о том выстреле прямо через карман! Надо как-то выкручиваться!» «Видишь ли, Машенька?» Начал на ходу придумывать Лев Иванович. «Это когда я в прошлый раз дежурил в управлении и спросонок встал с дивана, то не заметил, как там у нас стул сломанный был и штырь торчал». И я, пока к чайнику с просонок шел, зацепился за него. «А Кричко?» «Еще и Кричко!» «Значит, ты костюм в траве и грязи так уделал, когда тихо и спокойно ночевал в своем кабинете и никого не трогал?» «Маша!» – возмутился Гуров. «Ну почему ты мне никогда не веришь? Я же не все еще рассказал, а костюм я в ту ночь испачкал, вот почему». Лев Иванович понимал, что Маша ему не верит, но рассказывать ей правду он не хотел. Для него самыми главными в жизни были счастье и спокойствие жены. Его работа – это работа, а дом и счастье все равно главнее.